Движения перестают существовать. Как в эфирном дурмане все кажется приятным, грустным и далёким. Вы восседаете среди старших богов в тишине, нарушаемой лишь лёгким хрипом того, у которого астма, и ждёте, чтобы они сошлись с олимпийских, проветрив солнышком высот и высказались независтливые, насмешливые провидцы. о делах людей, бьющихся в тенетах суеты житейской. Смотрю я, Сим Сондерс новый сарай построил. И в ответ. Да, не иначе денег девать некуда. И третий. Да. Так я сидел и ждал. И один из них сказал, а другой передвинул во рту жвачку и ответил... И последний сказал «да». И я подождал немного, потому что знал свое место, а затем сказал «я слышал, новую школу будут строить». И подождал еще немного, пока затихнут мои слова, и всякое воспоминание о них улетучится. Тогда один из них сплюнул янтарем на сухую землю, потрогал пятно концом палки и сказал «да». Да, и слыхает с паровым отоплением. И номер второй. Легкими ребятишки хворают от этого отопления. И номер третий. Да. И номер четвертый. Пусть чай построят сперва. Я посмотрел через площадь на часы, нарисованные на башне суда, Часы, по которым старики считали свое время, и подождал. Потом спросил: а кто им мешает? И номер первый ответил: Старк. Все Старк этот. И номер второй: Да, все этот быломутит Вилли Старк. И номер третий: Высоко взлетел, да как бы и с порток не выпал. Начальством, видишь, сделался, да как бы и спортовок не выпал. И номер четвертый. Да. Я подождал, а потом спросил. Говорили мне, что он подрядчика нашел подешевле. И номер первый. Да, нашел подрядчика, у которого негры работают. И номер второй. И номер второй. А наши, пущай, без работы погуляют. Это значит стройка. И номер третий. А ты с ними захочешь работать? С неграми. Тем паче с чужими неграми. Хоть в школу, хоть в сортир работать. Это тебе понравится. И номер четвертый. Белые тоже работать хотят. И номер первый. Да... Да, сказал я себе. Значит, род、вот、какая история, потому что округ Мейсон крестьянский округ, и там не любят негров, по крайней мере чужих негров, а своих там не так уж много. И много они выгадают, спросил я на дешевом подряде. И номер первый: столько выгадают, что на дорогу не хватит привезти этих негров. Илонер второй, а наши пуская без работы погуляют. Я подождал прищерадли, потом поднялся и сказал: "Ра мне двигаться, всего хорошего джентльмены". Один из стольгов поднял у меня глаза, словно я только что подошел и сказал: "Ты сам-то по какой части будешь, сынок? Да я не по какой", ответил я. "Стал бы быть хвраешь?", спросил он. Да нет, не хвораю, просто чистолюбие маловато, ответил я, и уже шагая по улице, подумал, что это святая правда. Я подумал также, что достаточно убил времени и вполне могу отправиться в окружной суд и получить там тот материал, которого от меня ждут. Ни один порядочный газетчик не стал бы добывать материал рассиживаясь перед. шорной лавкой. Ничего подходящего для газеты там не узнаешь. И я отправился в окружной суд. Вестибюль окружного суда был пустый тюрем, и, и черно линолеумом на полу вытерт, покрыт бугорками и ложбинками, а в воздухе, сухом и пыльном, застоялась такая тишина, что казалось вместе с ней Вы вдыхаете последнюю сокшее шипотки, остатки речей и разговоров, которые звучали здесь семьдесят пять лет. Но вот в другом конце вестибюля я увидел комнату, где сидели люди. На двери была табличка с полу стершимися буквами, их еще можно было прочесть. Шериф.